Глава шестая. Барон и дракон. Деревья на вершине холма росли не так густо, как у подножия. Конечно, это по-прежнему тот самый южный лес, исходящий душистыми ароматами смол и спелых трав. Но тут наверху оставалось место и для ветерка. Ветерка трепавшего бумаги, вырывавшего их из рук. Вот дрянь! В сердцах бросил Сигмон, подхватывая пожелтевший лист пергамента. Ничего не могу разобрать. «Ты это повторяешь в десятый раз», – заметил Рон, перемешивая угли в костре длинной палкой. «Но делу это не помогает». «Это помогает мне», – мрачно отозвался Тан. «На душе становится легче. И уже не хочется кого-нибудь придушить». «Не расстраивайся. Я тоже ничего не понимаю. Слова вроде знакомые. Но все вместе». «Вот именно. Все вместе». Расстроенный Тан поднялся с поваленного ствола. С раздражением бросил листок на плащ, расстеленный на траве, и направился в чащу. Рон подул на затухающие угли, подбросил в костер сухих веток и поднялся. Подойдя к плащу, опустился на колени и собрал листы в аккуратную стопку. Он терпеть не мог разбросанных вещей. Тан, ставший в последнее время жутко раздражительным, уже не так заботился о трактате Легера, как в начале пути. Тогда это было его сокровищем. Над истертыми листами он тряс, как ювелир, над огромным бриллиантом. Сигмон верил, что в бумагах заключается его спасение. Но едва стало ясно, что прочитать заметки мага не удастся, Латой пришел в бешенство. ирон его понимал. Почти неделю они пробирались сквозь лесогернии, стараясь держаться подальше от больших дорог. Они не знали, преследуют их наемники или нет, но рисковать не хотели. Сигмон не раз предлагал Рону уйти. Но алхимик не соглашался, не хотел бросать друга и даже слышать ничего не желал о расставании. Ехали вместе, с тремя в тремя, плутая среди южных лесов. Они были не так густы, как северные, но от этого дорога не становилась легче. Труднее всего с конями. Там, где пройдет пеший, конном дорога зачастую закрыта. Но скакунов не бросали. И самим ноги меньше бить. И в случае опасности худирать с Из-за этого приходилось выбирать Ториные тропинки, шедшие вдоль больших дорог и ведущие от деревни к деревне. В самую гущу леса кони пробраться не могли. Жилье обходили стороной. Раз только заглянули в деревню, запасли еды и сразу ушли, не дожидаясь темноты. Ночевали в лесу. И алхимику и Тану было не привыкать к дорожным неудобствам. Больше пугало возможная погоня. Ни алхимик, ни сегмон больше не хотели встречаться с отрядом головорезов. И с человеком закованным в железо. Вот и сегодня, одолев за день огромную долину, друзья решили заночевать на вершине одного из холмов. Как всегда, алхимик пришлось заняться костром и едой, а Сигмон взялся за пергаменты. Так повелось с самого начала. С первых дней пути Тан проводил все свободное время за чтением трактата, а Рон кашеварил. Алхимик не возражал, предоставив Тану возможность самому разобраться в том, что написал лейкер о драконьей шкуре. И Сигмон пытался. Изо всех сил. Да только ничего у него не вышло. Трактат был составлен для тех, кто понимал толк в магии. Часть записей и вовсе шла на древнеэльфийском наречии Файле, бывшем в ходу у магов еще до войны раз. А те части, что писались на Северном и Гернийском, были мало понятны и Сигмону, и Рону. Обилие магических терминов, непонятных расчетов, ссылок на якобы известные факты, создавало впечатление, что текст либо зашифрован, либо писан душевно больным. Вскоре латоя пал духом. Решил, что это не трактат Лигера, а подделка. Но алхимик его успокоил. Ему доводилось читывать записи магов. И он готов был дать голову на отсечение, что тракт подлинный, и речь в нем идет об исследовании драконьей шкуры. Вот только написано это магам и для магов. А посвященные, все одно ничего не поймут. В последние дни Сигмон сделался невыносим ворчал, огрызался и сквернословил по любому поводу. Он держал в руках ключ к спасению, но не мог им воспользоваться. И это приводило его в бешенство. То, что они ехали в неизвестность, непонятно куда и зачем, тоже не прибавляло бодрости. Никакого плана действий у друзей не было. Просто удирали от погоды, вот и все. Порой Сигмон заговаривал о том, что неплохо бы вернуться в Ревостан, Но ему самому, Ирону, было понятно что это дурная затея. До границы недалеко. Но даже если бы они смогли миновать посты, то дальше им податься некуда. Один раз Стан сказал, что хотел бы вернуться домой, в родное имение. Но быстро скис. Там его все знали. И сохранить в тайне уродство он бы не смог. А огласка – верная дорога в лаборатории магов. Да и странные наемники, напавшие на них в горе, судя по внешнему виду, пришли именно из Ревастана. Рон опасался, что Сигмона на рути недавно ищет, да и сам Тан подозревал нечто подобное. Путь домой оказался закрыт, и это раздражало Сигмона еще больше. Он не знал, что делать. И это его угнетало. Олхимика напротив план действий уже созрел, но пока он не решался поделиться с другом. В плане присутствовал маг, а к ним там питал искреннюю ненависть. Рон знал почему и мог только сочувствовать приятелю, а тут все чаще уходил в лес один и вымещал злобу на первом попавшемся дереве. Сигмон крикнул Рун, сообразив, что не слышит привычного стука меча. «Эй, где ты?» В ответ раздалось приглушенное ругательство и на поляну из кустов вывалился танк. Выдрал из растлепанной шевелюры сухой лист и подтянул штаны. Рон хмыкнул и растянулся на плаще. Сигмон подошел к костру, сел на землю и уставился на угли. Вечер, как и все предыдущие, был сер и без радости. Ужин из пары черствых лепешек и куска засохшего сыра уже давно съеден. Кони без всякого удовольствия жуют лесную траву, на краю прогалины. Оставалось только лечь спать, но чувство голода гнало сон. «Возьми третий лист», — глухо сказал Сигмун, не поднимая головы. «А? Возьми третий лист трактата». Алхимик пожал плечами, взял листы аккуратно разложил их на плаще и выбрал тот, что был помечен жирной тройкой. «Читай», – велел там, «слух прямо сверху». «Текущее постоянство поля статики», – прочитал Рон, напряжение в четверть полного от восьмого уровня, преобразованное и разложенное полинорману, является неоспоримым доказательством тремора внутреннего противофазиса, что позволяет сделать вывод о необратимости воздействия совмещенного внутреннего баланса и сил пятого дома Триоли». «Ты понял?» — спросил Тан. «Да», — отозвался Рон, — «конечно». «Расскажи в таком случае мне, пожалуйста». «Это необратимо». «Что необратимо?» «Что?» «А пёс его знает». «Послушай, мы сделали все, что могли. Этот трактор нам не по зубам. Ни ты, ни я не кончали магических школ. Это пустая трата времени. Мы можем хоть наизусть его вызубить, но толку не будет». Тан мрачно глянул на друга, откинулся на спину и растянулся на траве, рядом с костром. Отвечать ему не хотелось. Рон был прав. Тан знал это. И настроение от этого не улучшалось. Алхимик подошел к другу и присел рядом. Оперся локтями о колени, сорвал травинку и прикусил ее. Задумчиво пожевал, выплюнул. Сигмон молчал. «Послушай», — сказал Рон, «есть у меня одна идея. Может, она тебе не понравится, но другой у меня нет». Тан не ответил он смотрел в темнеющее небо и, казалось, даже не слышал, что к нему обращаются. Но Рон знал, что его слушают и внимательны. За время пути он хорошо изучил привычки друга и знал, что его придется уговаривать долго и упорно, как всякого упрямца, знающего, что не прав, но не желающего в этом признаваться. «Вот что», сказал алхимик, «ясно, что нам трактат не одолеть. Разобраться в записях Мака может только другой маг, настоящий» прошедший обучение в какой-нибудь из школ, Не ведьма, не деревенский травник, а маг. Верно? Сигмон с неохотой кивнул. Значит, нам нужно найти мага, который согласится нам помочь. Развел идею рун Маг, подожди. Я понимаю, добра ты от них не ждешь. И надо заметить, совершенно справедливо. Но у нас нет другого выхода. Немного помолчав, Тан недовольно бросил. Нет у нас знаний, но нет и мага. Маг есть. Довольно воскликнул Ром. Есть у меня знакомый маг. Он нам поможет и при этом не будет задавать лишних вопросов. Ручаюсь. Кто таков? Поинтересовался Тан, приподнимаясь на локте. Мерион. Ему лет полторасты, если не больше. Старик к консам не помнит, когда родился. Но он самый настоящий маг, окончивший пару школ и прошедший через десяток городских коллегий. В конце концов он утомился и нашел себе тихое местечко. Подальше от козней коллег и глупых учеников. Думаю, он без труда разберется в трактате. Интересно, бросил Тан. и где это тихое местечко? Неделя пути на юг. Выходит, это в землях барона? Верно. Он живет в замке Нотхейм. Это маленькое захудалое баронство рядом с горами. Тишайшее место. Настоящая деревня. Мирил помогает барону. Чем может. А тот надувается от гордости, что у него есть настоящий маг. И кормит старичка, как на убой. И откуда ты его знаешь? Бродил в тех местах. Лечил деревенских мужиков. Потом забрел в замок. Остался ночевать. Там и познакомился с магом. И с бароном. Хороший человек. Широчайшей души. Точно такой, какими бароны бывают сказка. У него есть маленькая дочка. Но жена давно умерла. Но Тхейм долго горевал. И жениться второй раз не собирается. Зато в замке много симпатичных служаночек. Даже больше, чем надо. Мне удалось помочь им в одном личном деле. Но ты понимаешь. Мирил в этом случае оказался бессилен. Тут его наука давала слабину. Она такими глупостями не занимается. А мои десцилляты очень даже помогли. В общем, расстались мы лучшими друзьями. И с бароном, и с магом. А маг-то, улыбаясь, спросил Тан: Маг-то на тебя не озлился? Ничуть. Мы с ним отлично посидели вечером за бутылочкой старого гернийского вина. Я рассказал ему рецепт настойки для барона. Он поделился со мной очень интересным вариантом заговора ожогов. В общем, славно поговорили. «Ты кого угодно уволтаешь», – отметил танк, поднимаясь на ноги. «Язык у тебя без костей. Он тебя однажды и погубит». «Ничего подобного», – ухмыльнул Сарон. «Мой язык выручал меня сотню раз». «Эй, ты куда?» «Собираться». Давай заканчивай болтовню и седлай коней. Едем к барону. Ночью? Ни за что. Давай, Рон, поднимайся. У нас мало времени. И не подумаю, обиженно бросил алхимик. Ты что, ночью по лесу? Какая муха тебя укусила? То с места не стронешь, а то как жеребец за кобылицей. Тан сжал зубы, глубоко вздохнул, а потом опустился на колени рядом с Роном, не собиравшимся вставать, и расстегнул ворот рубахи. «Смотри, на шею!» Алхимик пристал и увидел серую полосу чешуи, что подбиралась к горлу тана Она чуть не доходила до КДК, пальца на два, не больше. Со стороны казалось, что из-под рубашки выползает змея и обвивает шею. Когда я выходил из дарильна, этого еще не было. Глухо проговорил Сигмон. Она растет, Рон, и быстро. Если я буду медлить, то превращусь в чешуйчатую тварь, точно такую, что исследовал Деггер. Мне этого очень не хочется. Понимаешь? Очень. «Извини», – тихо сказал Рун, и ухмылка исчезла с губ. «Извини, Сигмон, я не хотел». «Пустое», – отозвался Тан, застегивая вор. «Не надо извиняться. Надеюсь, твой знакомый маг сумеет разобраться в трактате». «Ага», – растерянно согласился алхимик. Спохватившись, он скочил на ноги и бросился затаптывать костер. «Я сейчас», – бормотал он. «Сейчас» потушу огонь, быстренько оседлаю наших тварей. Сидите, собирайся, сейчас поедем. Тут напрямик, наверное, еще быстрее получится. Тан молча поднялся, отряхнул колени и направился к поваленному дереву, туда, где лежали нехитрые пожитки. Его мешок, сумка корона, да изодранный плащ. Он не сказал другу самого главного. Но им и не обязательно знать все. Пусть думает, что дело только в шкуре. Она не самая большая беда. Сам он больше боялся иного. За последний месяц стал стал еще сильнее. Стал лучше видеть и слышать. А еще ему очень хотелось мяса. Сырого мяса с кровью. Все чаще он злился без причины. Испытывал пустую ненависть ко всему окружающему миру. И тогда изнутри выглядывал зверь, живший в нем. Зверь, готовый наброситься на любого, кто окажется рядом. Зверь, способный убивать просто из злобы неважно кого и за что. Зверь, жаждавший крови. И сельмону становилось все труднее усмирять это чудовище, чью шкуру он носил на теле. Пока Тан справлялся. Но тварь, сидящая в нем, росла и крепла с каждым днем. Он чувствовал это, но ничего не мог поделать. И только этого он боялся по-настоящему. До дрожащих коленок, до слез, до воя на луну. Эй, Сиги, что задумался? Бери сумки, иди сюда. Мы готовы и ждем только тебя. От крика Тан очнулся и обнаружил, что сидит на поваленном дереве и растерянно вертит в руках записи Легера. Он закусил губу, сунул растрепанную пачку листов в сумку Рона и поднялся. Ну что, по Спросил Рон, когда Сигмунд подошел ближе. Знаешь, сказал Тан, еще раз назовешь меня Сиги, я тебе язык точно укорочу. Немного, чтобы лишнего не болтал. Любезный Тан, Проникновенно отозвался алхимик. «Я готов пожертвовать аж всем языком, если это тебе поможет, честное слово. Но порой ты становишься таким занудой, что смотреть на тебя тошно». Тан тяжело вздохнул. Нет, он не сомневался. Рон и правда отдал бы свой язык в обмен на исцеление друга. Но иногда Сигмону казалось, что еще немного, и он без всякого проклятия сойдет с ума. Отболтавни алхимика. «Ладно», бросил Тан и хлопнул Рона по плечу. Болтай, пока можешь. Но помни, если Мериот затребует твой язык, то я его уболтаю. Перебил алхимик и довольно ухмыльнулся. Марш в седло велел там. У нас впереди трудная ночь».